Глава 3. Немец, перец, колбаса. Герцогство Шлезвиг-Гольштейн. Город Киль. 14 июля 1730 года. Нигде в священном писании не написано, что ангелы должны быть добренькими и покладистыми в общении с Божиими созданиями, уверенно ответил священнику герцог Карл-Фридрих Гольштейн-Гатторпский. Ангелы в первую очередь солдаты Божьи. И что он грубоват в обращении с окружающими, я уже вижу в нём волевой стержень. Он вырастет настоящим солдатом. Его слава затмит самого короля Густава II Адольфа. Я должен написать епископу о происходящем, сообщил ему святой отец Ламберт, понявший, что герцога уже невозможно переубедить. Не смейте Резко посерьёзнел Герцик. Это должно остаться в пределах этого дворца. Но священник растерялся. Это мой приказ, добавил Герцик. Мой сын не будет подвергаться всяким проверкам и осмотрам при старелыми и закосневшими священнослужителями. Если вы довольно прогрессивный служитель церкви, начали видеть в моём сыне происки дьявола, то что скажут они? Вы ослеплены заученными догмами, но не видите главного. Мой Карл стремительно развивается и постигает новые знания, а также разучивает какие-то сложные комбинации построения своих солдатиков. Я всё-таки настаиваю на том, что он не тот, за кого себя выдаёт, продолжил стоять на своём святой отец Ламберт. Хорошо, ладно, хорошо. Поднял руку Герцк. Продолжайте наблюдать за ним молча и ненавязчиво. Фиксируйте все подозрительные явления в течение следующего года. Если вы не заметите каких-нибудь антихристианских действий с его стороны, признаёте, что он не имеет никакого отношения к проискам дьявола. Но ни до, ни после этого вы никому не говорите о своих подозрениях. Вас устраивают такие условия. Ламберт И так следил за Карлом Петром всё своё свободное от богослужения время. Но сейчас он получил официальное разрешение. Одновременно с этим я буду его духовным наставником, добавил своё условие священник. "Да, конечно", уверенно ответил Карл-Фридрих. Разговор происходил в кабинете герцога, а Таргус, более известный в этих краях как Карлу Петр Ульрих, В это время гипнотизировал свою армию деревянных солдатиков тяжёлым взглядом. Так как отец учинь заинтересовался его увлечениями, Таргус в течение 3 дней получил в своё распоряжение дополнительные 200 фигурок и ожидал на этой неделе пополнения его армии кавалерией, которую днями и ночами вырезал конюх. Он пытался воссоздать тактику действий 6-го легиона Феррата, бившегося против армянской армии в 2005 году от основания города Ну или, как говорят местные варвары, в 1252 году нашей эры или от Рождества Христова мирным путём аннексировать Армению не удалось, поэтому республика решила взять её силой. Китайцы были ещё далеко, не слишком успешно пытаясь пробиться через бескрайние степи, где кочевники были знакомы с методами китайских оккупационных властей и сражались отчаянно. Но в исторической перспективе они были очень близко, и армянская знать склонялась в сторону властителей с более узким взглядом. У озера Ван состоялось генеральное сражение. У армян было 4 легиона по 6 тысяч солдат, созданные по подобию римских. Это привет от предыдущей политики республики в отношении держав Малой Азии. У римлян под началом было 2 легиона по 10 тысяч. Во главе армянской армии Арио Барзан IX, правитель Армении, во главе корпусов вторжения Римской республики консулярный трибун Децим Клавдий Веридиан, очень и очень дальний прямой предок Таркуса. У обоих сторон на вооружении дульнозарядные мушкеты, противопульные кирасы и шлемы, а также дульнозарядная артиллерия позднего этапа. Исход боя был непререшён, силы примерно равны. А еще в штабе у Арио Барзана IX заседает известный китайский полководец Ли Синь, прославившийся серией ошеломительных побед над подготовленными римскими инструкторами войсками империи инков, одержанных в Южной Голинойе. Таргус не мог вспомнить, где именно стояли ауксиларии со штуцерами, поэтому давил на ни в чем не повинные деревянные фигурки тяжелым взглядом. Наверное, это смотрелось забавно со стороны Арио Барзана IX, Милый Карапус сверлит глазами выкрашенные в красные и чёрные фигурки солдат. "Грета, вот это не трогать", Таргус указал на расставленные фигурки с макетами местности. "Сказать у больщицы, чтобы даже двигненье фигурка не сметь". "Как понять?" "Да, ваша светлость", ответила Грета с улыбкой. "Я вас поняла, никто не прикоснётся к фигуркам". Эта её снисходительная улыбка его порой выбешивала. Он проковылял к окну и требовательно поднял руки вверх. Грета подскочила и подняла его на подоконник. Сев на подоконнике, он начал дополнительно изучать прилегающую к дворцу местность. Имелись какие-то пристройки, рядом с которыми время от времени ходили люди из обслуги. Имелась конюшня, где сейчас обретался конь Угстов, освобождённый ото всех дел и вырезающий кавалерию для Таргуса. Города отсюда не видно. Но он пока что не слишком волновал Таргуса, который был погружён в мысли о дальнейших действиях. Пока что он ничего не мог. Без Греты он не сможет покинуть даже дворец. Малый возраст накладывает определённые ограничения. Ваша светлость, прибыл господин Шиллер. Грета с подавленным смешком уведомила грустным философским взглядом взирающего на окрестности Таргуса. Спускать вниз и звать Мюллер. Отвлёкся от от тяжких дум и требовательно поднял руки. Грета опустила его на пол и покинула комнату. Таргус тем временем уселся на учебную подушку и достал из-под неё лист для записей и чернильницу с пером. Вернувшаяся Грета поставила перед ним подставку для письма и устроила его поудобней. Таргус был готов. В дверной проём опасливо высунулся репетитор. Заходить и садиться? приказал ему Таргус и дождался, пока тот сделает требуемое. Виды придаточных предложений. Предложение, предложение говорящий материал. Урок прошёл без нареканий. Таргус был очень доволен, а всё потому, что теперь Шиллер старался давать максимальную конкретику, стараясь оптимизировать подачу материала в соответствии с требованиями Таргуса. Спустя 3 часа, когда внутренние ощущения подсказали ему, что пора закругляться, он дал знак репетитору и тот молча ушёл. Он уже понял, что с Таргусом лучше не пререкаться. Хотя современные методики обучения прямо предполагают, что дети линейные и глупые существа, и только учитель добрым словом и розгами может направить их на путь просвещения. Здесь же он столкнулся с прямо противоположной ситуацией. Этот Таргус выжимал из него максимум полезной информации, и к концу занятия Альбрехт Шиллер чувствовал себя уставшим и опустошённым, будто сдавал экзамен в университете. Но на сегодня занятия закончились, поэтому можно пойти в питейную неподалёку отсюда и с чистой совестью попить пивка. Сын «Как ты смотришь на то, чтобы послушать лекцию о введении военное дело от камер юнкера Вольфа?» — предложил Карл Фридрих, отец Таргуса. «Давать!» — кивнул Таргус, решивший прекратить пытаться воссоздать битву при озере Ван, а взяться за воссоздание битвы при Каструме Гиндукуш. Прибыл высокий мужчина в местном синем военном мундире, в черной шляпе-треуголке с синим пером. На физиономии следы перенесённой натуральной оспы. Таргус рефлекторно коснулся левого плеча. С трудом задрав рукав, он ощупал следы от вакцин. Это значило, что Бездна не забрала у него главное иммунитет к целому спектру инфекционных заболеваний, распространённых по всей планете. На месте оказались даже следы от вакцинации, проведённой в его легионерскую пору. Это было неожиданно и очень приятно. Таргус, довольный тем, что потерял далеко не все, вежливо кивнул камер-юнкеру, начав запоминать его внешность. Чтобы сегодня же завести на него личное дело. Глаза голубые, близко посажены, волосы русые, но накрыты по варварской моде напудренным париком. На лице пудра, делающая его бледнее, смотрит верно поддоннически, комплекция физически крепкая, видно, что хорошо питается и не чужд физическим упражнениям. На правой руке характерные следы от развитой гарды меча или рапиры. Ваяка. Приветствую вас, Ваша Светлость. Меня зовут Клаус Вольф. Я являюсь секунд-лейтенантом Герцкской гвардии вашего отца. Поклонился он Таргусу, а затем посмотрел на Карла-Фридриха. Ваша Светлость, я могу начинать? Начинай, кивнул ему Герцк. Далее он начал вещать Таргусу детскую версию военной теории. Тот молча слушал его с непроницаемым лицом. Он рассказывать какашка, произнёс он, когда Вольф взял паузу. С любопытством слушавший лекцию Карл-Фридрих удивлённо приподнял правую бровь. "Почему мой не тратить время на какашка", заявил Таргус. "Хоть и слышать нормальной война тактика. Какашка и сам могу рассказать пьяный в какашка". Он ещё не знал термина говно на хохдойче, поэтому обходился тем, что имел в своём лексиконе. Камер Юнкер Вольф был удивлён сильнее, чем Герцк, даже несколько оскорблён. Тактика современной войны, потребовал Таргус. Без глупой какашка. Линия построения мушкетов солдат. Фафикация, тфу, фортификация. Сколько фортификация линия рядом с датчанией? Сколько солдат штык ставить Гольдштейн, Готторп? Датчания, сколько солдат штык ставить? Пушка сколько иметь Гольдштейн, Готторп? «Без детских какашка говорить или уходить в срака!» Несмотря на весьма грубое обращение с его гвардейцем, герцог был очень доволен сутью поставленных его сыном вопросов. Его почти абсолютная убежденность в том, что Карл Петер Ульрих не спослан небесами для решения его проблем, только что получила еще больше подтверждений, став абсолютной. Таргус же хотел в ближайшие годы, когда сможет уверенно стоять на ногах и говорить на варварском наречии, разобраться с датчанами. Дело не в том, что так хочет его отец. Просто он узнал, что Дания это страна в Скандинавии, Сканды это народ, с которым Таргус имел свои счёты. Он терпеть не мог скандов. Давным-давно, когда-то в начале его прошлой жизни, он был женат на прекрасной девушке по имени Аурелия Аркад. В замужестве ставшей Аурелии Виридиан Светлую память о ней он назвал ее именем свою дочь. Она была прекрасной и внешне, и внутренне лучшая женщина, которая когда-либо появлялась в его жизни. Он после не встречал никого прекраснее и лучше. И все было бы хорошо, не будь ее отца, Турия Гонория Аркада. Этот мерзкий ублюдок... умел убедить его обстряпать одно дело в Скандии, самой северной языческой союзной провинции республики. А не обстряпали там дело. Таргус вложился своим небольшим влиянием, как и Турий Аркат. Они продали промышленную взрывчатку клану Скандов якобы для развития горнодобывающего предприятия. Оказалось, что они замышляли взорвать здание республиканской администрации в Скандии. Аркат знавший о подоплеке всего предприятия, внезапно вышел невинным свидетелем. От Аргуса оштрафовали на десять тысяч аурелиев баснословную сумму, которую почти невозможно выплатить, работая в Риме или Тоскане. Пришлось бы ехать в Голиною и отдать лет десять жизни, чтобы расплатиться перед государством. Он разругался с аурелией, Отец Таргуса, Корвус Вериден, вызвал Тури Аркада на дуэль чести и убил сначала выставленного чемпиона, а затем его. Таргус же решал проблему. Вооружился фамильной спатой и направился на подпольные гладиаторские бои в древних катакомбах Рима. За 3 месяца он убил 23 гладиатора и заработал 900 аурелиев. Это был отличный результат, и при определённом влиянии Фортуны он мог расплатиться с долгами за пару лет. Он написал письмо Аурелии, где просил прощения за те слова, которые сказал ей в момент последней встречи, но на письмо пришёл ответ. Аурелия покончила жизнь самоубийством, не выдержав потери отца и уходом мужа. Леди Аркад, мать Аурелии, сообщила ему, что она мертва по его вине, что у него мог быть сын и счастливая жизнь, что он жалкий сопливый щенок, обиженный на весь мир. Это сломало что-то в Таргусе. Он слетел с резьбы. Начал пить, а в конце, когда понял, что алкоголь больше не глушит боль, в римских катакомбах вызвал на бой сразу двоих чемпионов арены — Романа Руга Сувальдия и Романа Германца Рейна, поставив на себя все имеющиеся сбережения. Он хотел убить себя таким образом, чтобы последовать вслед за Аурелий, в Тартар или Элизиум, неважно. Но он победил и выжил. А дальше... Дальше началась сплетенная паркой Нонной линия судьбы, которая и привела к тому, что он сейчас стоит и равнодушным взглядом смотрит на ошалевшего секунд лейтенанта Клауса Вольфа. У него есть кое-какие счеты со скандами в любом из миров. «Рассказывайте ему все так, будто говорите с опытным военным, пережившим адские тяжелые войны». Герцог тоном подчеркнул слово «адский», но Таргус не понял, к чему он это. «Он все поймет». «Ам... А, хорошо», — неуверенно ответил секунд-лейтенант Вольф. «Современная тактика базируется на...» С этого момента Таргус слушал предельно внимательно. Он узнал очень много интересных вещей. Первое. Армия Гольштейн-Гатторбского герцогства насчитывает две с половиной тысячи солдат от личной подготовки. Отличную подготовку предстояло ещё проверить в будущем, но прямо сейчас Таргус понимал, что расклад полное дерьмо. И это подтверждалось следующим пунктом. Второе. Армия Дании насчитывает десятки тысяч солдат хорошей подготовки. Неважно, как подготовлены датчане, если их численность, по примерным прикидкам секунд лейтенанта, достигает 40 тысяч, и еще столько же они могут выставить при крайней нужде, то есть они еще и неплохой призывной резерв имеют. Третье. Пушек герцогства насчитывает 43 орудия, не считая устаревших моделей на крепостях. Четвертое. У датчан же пушек около 300, по прикидкам пальцем в небо. Пятое. Датчане неплохо приподнялись на последней войне, которую назвали Великой Северной войной. У них есть армия, деньги, флот, то есть всё, чтобы в случае войны засадить их герцогству по самые помидоры. Этого уже достаточно, чтобы отказаться от каких-либо поползновений в Данию, но Таргус не из тех людей, которые могут просто так отступиться от желаемой цели. Он уничтожит такую страну, как Дания. А потом возьмётся за остальных скандов, которые поплатятся за всё. Ему просто нужно, как следует разобраться в экономике герцогства, заняться наращиванием численности армии и задуматься над поиском союзников и наёмников. Да, он не любил наёмников, пусть и сам когда-то выполнил пару контрактов, но тогда ситуация была несколько иная. Как всегда, всё упиралось в деньги. Если герцог Попаша будет более или менее гибок в вопросе выполнения запросов Таргуса, то они сработаются. Если же нет, что ж, герцоги иногда умирают по совершенно банальным причинам. Время от времени глубокомысленно хмыкая и косолапо рассказывая по помещению под внимательными взглядами герцога и секунд-лейтенанта Таргус размышлял. Положение какашка Изрёк он, задумчиво потирая подбородок своей маленькой ручонкой. Но бояться не надо. Я заберу всю дотчанию. Надо хорошо мысль и монетка. Много монетка. Ты знаешь, откуда взять много монетка? Этот вопрос он адресовал Герцегу. Тот отрицательно покачал головой. Я знаю, где много монетка, ответил Таргус на свой вопрос. Надо мысль и смотреть, я отдыхать Он подошёл к колыбели и поднял руки. Подошла Герта и поместила его в колыбель. Уходить вы, я спать и думать, вспомнил он нужное слово. Герцекство Шлезвиг-Гольштейн, город Киль, 20 января 1731 года. Таргус уже уверенно перемещался по дворцу, если не обращать внимания на снующих тут варваров. то можно комфортно существовать. Принеси стол и достань ту книга, дал указание Грейте Таргус. Грета начала полнеть, сначала он подумал, что она слишком много жрёт, но дело оказалось в вином. Но это не было поводом перестать отдавать приказы и поручения. Неси за мной. Таргус одетый в домашнее поправил шапку и направился в детскую. Тепло тут бывает только в комнатах с камином. Остальные помещения можно использовать в качестве камер для заключения неугодных варваров, чтобы они там заболевали и умирали. Ну или собирались толпами, чтобы надышать комфортную температуру. На фоне показался священник Ламберт, который уже откровенно шпионит за ним и записывает всё в свой чёрный кожи обложки дневничок. Сначала Таргус хотел избавиться от него, применив несколько хитрых приёмов из арсенала агента Арканиума, но пришлось отказаться от этой идеи, ибо скоропастижная смерть священника вызовет слишком много подозрений. В конце концов, он пока что безобиден и ничего толк нового узнать не может. "Ты, священник", позвал его Таргус. "Умеешь читать на хохдойче? Вот эту книгу надо прочитать мне вслух, труд некоего Ангуса фон Берга". Генеалогическое древо Ольденбургской династии должно стать очень интересным чтивом, но Таргус пока не слишком хорошо читал. Недавно сдох этот мерзкий сканд, король Фредерик IV. Подумал Таргус, ожидая, пока священник усядется у камина с книгой. Он из Ольденбургской династии. Поэтому необходимо поискать возможных претендентов, которые могут бросить вызов Кристиану VI, не менее мерзкому сканду, который занял королевский трон Дании. Прямых претендентов, со слов отца, в настоящий момент нет, но боковые ветви имеют возможность претендовать на титул, если удастся избавиться от Кристиана VI. Это ведь самое слабое место феодальной системы – генеалогия. Если он вовремя скоро постижница, то можно развязать между претендентами войну за трон, размышлял Таргус, наблюдая, как святой отец Ламберт подслеповато щурится и пододвигает к книге тройной подсвечник. Освещение полное дерьмо. Надо заботиться чем-нибудь более адекватным, так ведь и зрение посадить можно. Святой отец Ламберт начал зумным голосом читать в введении. Правильно настропалив претендентов, можно развязать полноценную гражданскую войну. А тут вот он я, продолжил ход мысли Таргус. Но нужны бабки, бабки, сука, бабки. Где достать бабки? Парочка идей относительно честного получения денег у него была, но для полномасштабной войны против довольно-таки сильной державы нужен стабильный и независимый источник денег. Светильник Чем он привлёк моё внимание? Посмотрел он на источник света. Свечи? Говно идея. Нет, так много денег не заработать. Думай, Таргуз, думай. Нет, надо отвлечься, тогда идея с некоторой долей вероятности всплывёт сама по себе. Он направил свои мысли в сторону Российской империи. Его мамаша была родом оттуда. В прошлую войну царь Петр I, про которого Таргус неоднократно слышал в мире, где жил больше десяти лет и вынужденно оставил свою дочь, воевал против Швеции, еще одной страны скандов, но в союзе с датчанами. Именно тогда, по итогам подписания мира, часть Шлезвига, та самая, которую так жаждет отец, перешла к Дании. «Дания, Дания, Даны!» — уцепился Таргус за мысль. «Даны!» Те ублюдки, с которыми я имел дела в Скандии, говорили, что принадлежат к племени данов. Вот суки, вам конец, конец. Таргус взял себя в руки и внутренне успокоился, обуздав негативные эмоции. Пётр I, откинул копыца в 2478 году от основания города, то есть в 1725 году, продолжил он размышлять. После него на престол взошла Екатерина, за беспрецедентность прозванная первой, которая правила всего 2 года вследствие кутежей и обжираловки, умерив в возрасте 43 лет в 1727 году, то бишь 4 года назад. После неё на престол якобы взошёл Пётр II, который оказался слишком малолетним, чтобы править страной, поэтому за него управлялся Тайный совет. Умер в прошлом году от оспы. Сейчас за рулём сидит Анна Иоанновна Романова, императрица всероссийская, официально приходящаяся мне двоюродной тётей, то есть я имею кое-какое отношение к русским царям. Таргус начал, как следует обдумывать последнее утверждение. Анна Петровна, моя мамаша, являлась дочерью Петра I, который накуролесил с генеалогией на столетия вперёд, но по словам папаши, прав на русский престол я никаких не имею, потому что брачный договор, это печально, потому что с русской армией я в Скандии камня на камне не оставлю, размышлял Таргус. Жаль, конечно, что не удастся залезть на императорский трон России, но не всегда же жизнь мёд. Пётр I в брачном договоре оставил за собой право назначить наследником любого совместного отпрыска его Папаши и Мамаши, но сейчас это невозможно, так как не назначил. Анна Иоановна же его терпеть не может, как говорит Папаша, поэтому русский престол пролетает мимо. Досадно, но ладно. Таргус привык работать с тем, что имеет. В принципе, можно попытаться достать Анну Иоановну, но руки коротковаты. Пока что пришла в голову Таргусу мысль: надо оставить это на отдалённую перспективу. В течение следующих 5 часов Святоша читал ему генеалогию Ольденбургской династии Скандов, а Таргус записывал интересные имена с максимальной степенью претензий на трон. Достаточно, произнёс Таргус, когда святой отец Ламберт дошёл до их младших линий, где был записан его дед, а также отец Карл-Фридрих Благодарю за проделанный труд. Оставьте меня.